Глава третья. Внешний мир. Первое. Эпиграф. При изображении предмета не должно без разбора мешать существенных признаков оного со случайными. Плаксин. Краткий курс словесности. 1832 год. Предметный внешний мир Чехова рассмотрим теперь уже не в генетическом плане, но в целостно-типологическом. Обладая завершенной внутренней структурой, он в этом качестве может быть сопоставлен с художественными мирами других виднейших представителей русской литературы XIX века. При всем различии использования вещи в разных литературных направлениях и у разных писателей XIX века, у них всех есть нечто общее, то, что эстетика и критика века определяла как необходимость и существенность деталей. В годы вступления Чехова в литературу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 не работающих прямо на изображение характера, ситуации, среды. У раннего Чехова находим блестящий пример виртуозного комического использования характеристического предмета в юмореске «Жизнь в вопросах и восклицаниях» 1882 года, где весь жизненный путь героя представлен в виде сменяющихся предметов Или в одной фразе обозначенных ситуаций. «Детство. Что он вам наделал, бедный сюртук? Чернила опрокинул. Дайте ему пряник. Юношество. Тебе рано еще водку пить. Оставь покурить. Я пьянею уже после трех рюмок». «Между двадцатью и тридцатью годами». «Встрельну и обратно. Вы херес пьете?» «Мария, дай-ка огуречного рассольцу. Редактор дома. У меня нет таланта?» «Господа, светает. Я ее бросил. Займите фраг. Желтого в угол. Между тридцатью и пятьюдесятью годами. Сорвалось. Есть вакансия». Девять без козырей. Браслет шампанского. Что ты измял мой парик? Старость. Едем на воды? Водянка? Неужели? Царство небесное. Родня плачет, а к ней идет траур. От него пахнет. Мир праху твоему, честный труженник». Позитивное усвоение ведущей литературной традиции века обнаруживается в дебютных «Больших вещах» Чехова начала 80-х годов, таких как «Зеленая коса», «Барыня», «Ненужная победа», «Живой товар», «Цветы запоздалые» все 1882 года, «Драма на охоте» 1884 года. Однако достаточно рано у Чехова находим детали, восходящие к другому принципу предметного изображения, отвергавшемуся критикой, как нелитературное, генетически восходящему, как мы пытались показать в главе 1-2, к массовой билетристике 70-80-х годов, литературе юмористического и иллюстрированного журнала. Уже в ранних рассказах Чехова при описании внешности героев даются детали, которые очень затруднительно интерпретировать как прямо характеристические. Иван Никитич постоял немного, подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел между танцующими в гостиную. Корреспондент 1882 года.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 Отнесем изображение жестов и мимики героев к юмористической традиции подчеркивания и обыгрывания внешнего. Но вот вполне серьезный и даже программный рассказ «На пути» 1886 года. Про Иловайскую сказано, что она в разговоре шевелит пальцами и после каждой фразы облизывает острым язычком губы. Первую деталь еще можно расценить как показатель нервности героини, хотя это в дальнейшем повествовании деталь повторяется еще раз и не оправдывается. Но вторая с психологической точки зрения уже не привязывается к чему-либо конкретному. Такой же жест находим у одного из персонажей «Письма» 1886 года. Отец Афанасий тоже пришел в восторг. — Без дара так не напишешь, — сказал он, шевеля пальцами. Перед началом вставного рассказа в огнях 1888 года рассказчик налил вина нам и себе, выпил. то есть совершил некие ритуальные действия, сопоставимые с традиционным раскуриванием трубки, усаживанием в кресле и тому подобного. Но здесь же фиксируется и другое. Выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал. Можно спорить о степени характеристичности этих предметных деталей, Но несомненно, что они не столь непосредственно связаны с внутренним миром героя или ситуацией, в которой он находится, как жесты движения, скажем, Собакевича или Обломова, Базарова или Рогожина. Автор на глазах читателя уходит от аналитичности, от встраивания деталей в картину, которая бы все более уясняла внутренний мир. Героиня-именин размышляет о важнейших этических вопросах. При этом не только точно обозначено место, где она находится, но мысли ее сопровождаются такими подробностями. В щели, почти у самых зрачков Ольги Михайловны, слева направо прополз муравей, за ним другой, потом третий. Один муравей встал на дыбы и заслонил его нос и губы. От того, что муравей шевелил щупальцами, лицо Петра Дмитриевича, казалось, подергивало легкое судорога. Муравей опустился и пополз дальше. 1888 год, журнальный вариант. Какие цели преследует это пристальное вглядывание в миграции насекомых? Пристальность, мелочная, вечная пристрастность – Не новость для русской прозы, у истоков которой стоял Гоголь. Ноготь Петровича из шинели, толстый и крепкий, как у черепахи череп. И где был Тургенев, способный словно сквозь увеличительное стекло увидеть, как большая круглая капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка? Три встречи. Аксаков писал, что у Тургенева развелась чрезмерная подробность в описаниях. Так и видно, как автор не прямо смотрит на предмет и человека, а наблюдает и списывает. Он чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях. Но достаточно взглянуть на контекст любого такого Тургеневского описания, чтобы стал понятен целеполагающий смысл этих деталей. Под липой было прохладно и спокойно, залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише. Чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась. Высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные, Как очарованные, как мертвые висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветвях липы. Кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое. Он клонил ко сну и будил мечтания накануне. Роль этой типичной для Тургенева по изощренной наблюдательности картины уже начинает обозначаться к завершающим фразам, а в примыкающем к описанию словах героя она проясняется окончательно. «Заметил ли ты, какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно. Я хочу сказать, так удовлетворено собою». и мы это понимаем и любуемся этим, и так далее. В детстве Толстого гораздо подробнее, чем у Чехова, описывается движение муравьиных цепочек. Я взял в руки хворостинку и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подползали под нее, другие переползали через... а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать. Останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки. Но все это специально наблюдает герой, ребенок, заинтересованно всматривающийся в открывающийся ему мир. Меж тем, в чеховском рассказе Все столь тщательно выписанные подробности экскурсий муравьев далее совершенно не понадобились. Когда в описании города гончаров от общего панорамного плана вдруг переходит к крупному, высвечивая отдельные предметы, то читатель сразу понимает, что это подсмотренные зорким глазом черты провинциального быта. В другое окно с улицы увидишь храпящего на кожаном диване человека в халате. Подле него на столике лежат ведомости, очки, и стоит графин Квасу. Обрыв. При помощи того же известного приема, что мог бы увидеть герой в одном из домиков, Герцен в романе «Кто виноват?» показывает счастливую семейную картину, где фигурируют такие подробности, как «набивание трубки», путешествие ребенка пешком под стол, и даже такие мелкие вещицы, как сердоликовая печатка, золотая пуговица, которую показывают этому ребенку и тому подобное. В финале Ионыча 1898 года рассказывается, как герой ужинает в клубе и как все стараются изо всех сил угодить ему. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный. Подают ему лафит номер 17, и уже все, и старшины клуба, и повар, и лакеи, знают, что он любит и чего не любит. В рассказе на подводе мужики, попрощавшись, вышли из трактира, и дверь на блоке провизжала и хлопнуло девять раз. Неожиданно конкретные детали, номер лафита и точное указание на число мужиков, никак не работающие, очень напоминают цифровые уточнения в ранних рассказах. Для чего эта точность? В конце «Мужиков» 1897 года проводы уходящих из деревни Ольги и Саши заканчиваются такой сценой, Проводив версты три, Марья простилась, потом встала на колени и заголосила, припадая лицом к земле, «Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная несчастная». И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше было видно, как она, стоя на коленях, Все кланялось кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи. Повествователь вслед за своими героями сосредоточивает внимание на Марии, олицетворяющей сейчас для них деревню, которую они покидают навсегда. Но почти столько же места в этой сцене занимают грачи, летающие над Марией. Читатель XX века, выросший на литературе, столь во многом пошедший за Чеховым, воспримет это спокойно. Но в конце прошлого столетия все это ощущалось иначе. Чехов пресекает воспитанное своими предшественниками стремление приурочить каждую деталь к телеологии замысла относительно героев, рисуемых картин, Он уводит читателя от ожидаемой полноты одного рода к иной, до этого неизвестной, но тут же строимой. Проза Гоголя насыщена вставными эпизодами и вставными же предметами, не имеющими как будто никакого отношения к изображаемому. Но это только на первый взгляд. На самом деле они выполняют чрезвычайно важную функцию расширения сферы рисуемого мира. Детали Чехова, о которых идет речь, посторонние фабуле, они не движут ее вперед и в дальнейшем ее развитии не востребуются. Такие подробности мы обнаружим в предметных сферах самых разных, относящихся к к внешности человека, интерьеру, всему его крупному и мелкому вечному бытовому окружению. В большой литературе детали, по видимости, случайные, на самом деле весьма значимы или оказываются таковыми в конечном счете. Когда героиня пиковой дамы объявляет мужу о своем проигрыше, отлепливая мушки с лица, то этим показывается, что она не считает этот факт важным или хочет дать понять, что не считает. Другая пушкинская героиня перед побегом оставляет письма. Метель. Существенная фабульная деталь. Тут же дается описание печатки, коею они были запечатаны. Казалось бы, достаточно случайная подробность. Дело ведь не в печатке. Но когда узнается, что на ней изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, то деталь оказывается важной не только для общей характеристики Марии Гавриловны как романтической девицы, но и для данной ситуации. Одно из писем было обращено к жестоким родителям, и дочь придавливала печать с таким рисунком, несомненно, со значением. Кстати, возьмем из Чехова тоже пример с тиснением на предмете. В повести «В враге 1900 года Цыбукин подарил смотрителю тюрьмы, где сидел его сын, серебряный подстаканник с надписью по эмали «Душа меру знает» и с длинной ложечкой. Для ситуации существенно, что подстаканник был из серебра. Важна, пожалуй, и величина ложечки. Но надпись на подстаканнике для ситуации является посторонней вполне. Примечание. Сравните традиционно говорящую надпись на серебряном стаканчике, мотивированную гастрономическим экстазом героя в чеховском рассказе «Сирена» 1887 года. И не спеша тянитесь к графинчику с водочкой, Да, ее мамочку наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра, или в такие пузатенький с надписью «Его же и Монаси приемлют». И выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом эдак не спеша поднесете ее водочку-то к губам, и тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. Конец примечания. В той же самой повести в описании комнаты Варвары вдруг дается неожиданная колористическая деталь, причем даже не относящаяся к интерьеру. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна, и вязала чулок из красной шерсти. Не просто чулок, или чулок из шерсти, но из красной шерсти. В невесте 1903 года в одной из сцен тоже внезапно появляется цветовая, точнее, световая подробность. Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом... На глазах заблестели слезы. Она заволновалась. Какая тайная цель руководила автором, поспешившим запечатлеть это нечаянное сходство? О чем говорит эта подмеченная импрессионистическая игра света? Что собой выражает? Примечание. Сравните... подмеченное сходство разных предметных явлений, но данное с явной мотивировкой, изображение душевного состояния. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками. Из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы. Степь, 1888 год. Однако и здесь... Мотивированные детали перерастают в некий самодавлеющий, подчеркнутый синтаксический параллелизм, уже не имеющий прямого отношения к ситуации. Конец примечания. Если оспаривать приводимые примеры, то можно сказать, что другие писатели тоже описывают вещи в их цветно-фактурном качестве, да еще и подробнее Однако делается это обычно в обширной раме повести или романа. В коротком рассказе, где слова исчислимы, такие детали могут существовать лишь за счет чего-то другого. Иначе говоря, избыточными они становятся в том случае, когда, например, сведения о предшествующей жизни героя даются в двух фразах. Его размышления в четырех. но при этом сообщается, что, размышляя, он поглаживал ладонями зеленое сукно своего стола. Дорогие уроки, 1887 год. Избыточность чеховских подробностей удобнее всего показать на примерах простейших действий героев, связанных с окружающим вечным миром. В литературе, наряду с лаконическими обозначениями ситуации, в описании часто включается ряд добавочных предметных действий. Например, сообщается не только то, что герой вышел, но что он взял свою шляпу и вышел. Это традиционное предметное сопровождение, незамечаемое в романе, неизмеримо повышает свой вес в рассказе. что хорошо понимали большие писатели, работавшие в обоих жанрах. Тургенев, широко применяя такие сопроводительные подробности в романах, не прибегает к ним в записках «Охотника». В томе рассказов, целиком построенных на приходах, уходах, заездах, отъездах, визитах, ни разу не сообщается, что кто-либо надел шляпу, картуз или пальто. Совершенно не то у Чехова. Такие сообщения для его рассказов обычны. Дюковский надел фуражку и уехал. Шведская спичка, 1883 год. Полковник Пескарёв надел фуражку и отправился в правление дороги. Дипломат, 1885 год. Товарищ прокурора тоже махнул рукой и, подхватив свой портфель, исчез вместе с председателем. Сирена. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними. Припадок. 1888 год. Старик крякнул, взял шапку и пошел к старости. Мужики. 1897 год. Доктор и надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли по делам службы, 1898 год. Когда в черном монахе 1894 года на Коврино надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору, то понятно, для чего об этом сказано. Подчеркнуть, что он теперь на положении больного. Но в предыдущих примерах и без того ясно, что полковник вряд ли будет разъезжать по городу без головного убора, или что в мороз, после только что утихшей метели, следователь с доктором не уехали раздетыми. Все эти уточнения ничего не прибавляют к основному сообщению. Леонтьеву не нравилось, что в новейшей русской литературе все беспрестанно разрезывают котлеты. У наследника этой литературы не менее часто надевают шапки и шубы, захватывают трости. Я взял трость и вышел в сад. Страх 1892 год. Чеховские критики сказали бы, что ничего бы не изменилось, «Выйди, герой, в сад и без трости». Надо бы на особо подчеркнуть, что подобные детали спокойно существуют в атмосфере знаменитой чеховской краткости, когда в ее целях сплошь и рядом не упоминаются действия более или менее ясные. В «Даме с собачкой» 1899 года Гуров, желая завязать знакомство, говорит хозяйке шпица, Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо, «Вы давно изволили приехать в Ялту?» Пес, скорее всего, получил свою кость, но сообщение об этом опускается. При редактуре для собрания сочинений раннего рассказа «Кривое зеркало» 1882 года во фразе «Я подошел к зеркалу сдунул с него пыль, подчеркнутые слова были исключены. Промежуточные звенья охотно пропускаются. И при всем том, где-то рядом, при изображении других действий, Чехов постоянно и настойчиво дает избыточную информацию. Столь же, сколь о краткости, он пёкся о конкретно вечном облике события. Не менее чем случайностный, Чехову был нужен и целостный его облик. В рассказе «Знакомый мужчина» 1886 года прелестнейшая Ванда, она же Настасья Канавкина, свою возникшую социальную ущербность понимает предельно конкретно. У нее нет ни модной короткой кофточки, ни высокой шляпы, ни туфель бронзового цвета. Одежда – деталь в высшей степени знаковая, но цели социально-характеристические она выполнила уже при первом упоминании о кофточке и шляпе. Однако, когда героиня снова начинает размышлять на тему своей нынешней ущербности, автор всякий раз на протяжении трехстраничного рассказа воспроизводит ее мысль также предметно-конкретно. то есть снова поминает шляпу и кофточку. Мало того, когда автор изображает чувство героини от себя, то, мысля в ее категориях, он снова говорит о том же. Она уже не замечала, что на ней нет высокой шляпы и модной кофточки. В финале мечты Ванды предметно воплощаются, и автор снова повторяет, на ней была Новая громадная красная шляпа, новая модная кофточка и туфли бронзового цвета. Существенно то, что помимо данной детали в рассказе еще много подобной информации несколько раз подчеркивается, что героиня бедно одета, что у нее простое обыкновенное платье, что она оборвашка. Но автору нужно не просто сообщение об этих мыслях героини, а воспроизведение их целиком, и именно в той частной форме, в которой они являлись. А форма эта была всегда одна, в виде кофточки, шляпы и туфель бронзового цвета. На пространстве короткого рассказа одна и та же деталь, оставшись социально характеристической, выполнила и функции изображения жизни в ее индивидуальной целостности. Своеобразие Чехова в сфере собственно изобразительного хорошо выявляется при сопоставлении с Буниным, удивительным мастером графически четких, колористически живописных и всяческих иных точных предметных подробностей. У Бунина очень велика самозначимость отдельных картин и деталей. Его картина всякий раз неотразима и насыщена подробностями, вроде «сгущенного бульона», по выражению Чехова. Но автор не понял бы нас, если бы мы стали всякий раз соотносить ее со смыслом рассказа и характерами лиц. Разве вам мало самой стереоскопичности, манящей заразительности картины. Примечание. Лакшин, Чехов и Бунин. Последняя встреча. Вопросы литературы, 1978 год. Конец примечания. Действительно, многие детали бунинских описаний не имеют прямой связи с действием или ситуацией, но они имеют прямое отношение к самой картине – ее внутренней живописной завершенности к золотому сечению этого красочно-линеарного построения. У Чехова же детали живописного толка часто изобразительно очень скупы и не могут претендовать на самостоятельное колористическое или пластически выразительное значение. Смысл и цели их другие. Стареющий Бунин думал, а подобного рода изобразительности, мечтал описать жизнь, как она есть. Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано. Жизнь — это вот когда какая-то муть за Арбатом вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши. Да что, вот так бы и написать. Примечание. Кузнецова. Грасский дневник. 1967 год. Конец примечания. В этих его словах как бы нащупываются черты поэтики, которая была бы совершенно новой, не будь она уже воплощена в литературе задолго до того старшим его современникам. Несмотря на разносоставность и эмоциональную разнородность этих подробностей и сегментов изображенного мира, все они одного типа. Их смысл не находится в прямой связи с чертой характера, содержанием эпизода, развитием действия, живописностью картины. Для таких непосредственных задач они как бы не нужны. Назначение и смысл у деталей такого рода явно иной, чем в предшествующей литературной традиции. И попытки трактовать их с позиции этой традиции ведут к явным натяжкам и странным толкованиям, если не к прямой вульгаризации. Приведем только один пример. Значение одной подробности из рассказа «Мужики», когда лакей Чекильдеев споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Объясняется так. Обыденность ветчины с горошком оттеняет внезапную драму. Ветчину с горошком по-прежнему будут проносить по коридорам славянского базара, а Николая Кильдеева уже здесь не будет. Примечание. «Добин. Искусство детали. 1975 год. Конец примечания. Не надобно доказывать, что детали эти на самом деле отобраны, но сделано это так, что они выглядят как свободно непреднамеренные. Лучшим определением этого чеховского художественного принципа был бы аксиома: подбор случайного. Все эти ненужные подробности, знаки иного. в дочеховской чеховской литературе еще не бывшего способа изображения. Такой способ можно определить как обнаружение в человеке и явлении не только существенных черт его внешнего предметного облика и окружения, но и сохранение черт случайных. Деталь дана не потому, что нужна непосредственно для данной сцены или сцены соседней, где она востребуется, Она присутствует здесь за тем, что явление видится и рисуется в индивидуальной разовости, во всей его цельности, со всеми его подробностями, важными и неважными. Или показывается, будто оно рисуется таким образом. В последней сцене черного монаха герой незадолго до смерти достал из своего красного портфеля тетрадку. Какая разница, какого цвета портфель? когда сейчас речь пойдет о разуме и безумии жизни и смерти. В «Войне и мире», где тоже на фоне смерти появляется портфель, уточнено, что портфель мозаиковый. Но это понятно. Он объект борьбы, спорный предмет, как сказано у Толстого, стягивающий на себя целое фабульное звено. Но здесь... Упоминание этой неважной детали заменяет подробное описание, создается ощущение квазиполной картины, учитывающей даже мелочи. Гостиничный номер, где умрет Коврин, тоже не описывается, но вдруг являются подробности, которые дают иллюзию детального изображения обстановки. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно. но подол с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Последняя деталь тоже лишняя, но занимает такое же повествовательное пространство, что и сообщение о смерче в бухте, превратившемся в черного монаха, или о смерти Коврина. Изображение в до-чеховской литературной традиции, снимок, где наводка на резкость делается по одному центральному объекту, а все прочие выходят нерезко или вообще не попадают в объектив. Описание чеховское «съемка объективом, не наведенным ни на один предмет». В этом случае на снимок попадают и другие предметы, не только те, которые входят в кадр по праву в соответствии со своей ролью в эпизоде, сюжете, но и те, которые никакой роли в нем не играют, а оказались рядом с предметом, сюжетно важным. Говорить о способе еще не бывшем не совсем точно. То, что мы называем здесь случайными деталями, встречалось в литературе и раньше. Анненков находил их у Тургенева, Дружинин и Леонтьев у Толстого. Примечание. Якобсон приводил пример похожей детали Ванни Карениной. Рисуя самоубийство Анны, Толстой пишет главным образом о ее сумочке, красном мешочке. Этот несущественный признак Карамзину показался бы бессмысленным. Якобсон о художественном реализме 1962 год. Гинзбург отмечает сверхличные излишние черты в Толстовском изображении психологии. Гинзбург о психологической прозе 1977 год. Конец примечания. Это было веяние времени, но Все это были, если не побояться каламбура, лишь случаи случайного. Как новый тип литературного мышления, случайностный способ изображения был осознан только в творчестве Чехова. Термин «случайностный» возможно не совсем хорош, хотя бы потому, что дал повод заподозрить его автора в мыслях об отсутствии отбора в искусстве. Но другие слова, относящиеся к этому качеству чеховского видения мира, сиюминутное, единственное, приходящее, индивидуальное, покрывают его еще меньше. Оставляем случайностное, как привычный уже объект полемики. Целесообразная, функциональная деталь, даже если кажется лишней, чревато будущем всплывет. обернется важной, выстрелит в нужном месте. Случайностная чеховская деталь, продолженная настоящая, предметный паралесенс, свою главную задачу создания впечатления неотобранной целостности мира, выполняющая здесь и сейчас. Эту свою роль она играет всегда, в том числе и при изображении событий исторических».